Глава пятая. Выбор. Аурика. «Мать моя женщина, да чего же он шикарен? Красивый парень и вдобавок барс. Я, конечно, понимала, что в этом мире имеются оборотни, но впервые видела такое чудо собственными глазами. Лихо он то псину напугал. Огромная такая, чёрная, злобная. Собака Баскервилей, нервно сопит в сторонке, накинулась на нас ни с того ни с сего». но как только увидела снежного Барса перед собой, с визгом ретировалась в колючий шиповник, наверное, в надежде, что шипы её защитят. Как только пёсий истерический лай утих, Барс разлёгся передо мной с прозрачным намёком «Гладь». И это был чистый восторг – зарыться ладонью в мягкую тёплую шорстку Какой же он милый и забавный, у меня даже голова перестала болеть. Правда, кототерапия продолжалась недолго. Парень снова принял человеческий вид. Я была настолько потрясена увиденным, что когда он спросил мое имя, чуть не ляпнула настоящая «Алина». Запнулась на полуслове «Али». По взгляду оборотня было понятно, что он озадачен и ждет продолжения. На нервах выпалила «Али-баба». Это единственное, что мне пришло сейчас в голову. Почему именно это, сама в шоке. Ренни покосился на меня с удивлением, но комментировать необычное имечко не стал. Вообще он вел себя очень странно. То пялился на меня, как кот на просроченную сметану, то бледнел. Потом и вовсе схватился за голову. Спросила, всё ли у него в порядке. Так он заверил, что всё хорошо. Но ведь врёт же, видно, что у него проблемы. Может, я могу ему помочь? Принцесса как-никак. Ну, под прикрытием, конечно, но всё-таки. Я не успела устроить ему допрос с пристрастием. В центр поляны вышел представительный мужик лет 40 одетый в стиле турецких султанов, и торжественно провозгласил «Да начнётся отбор!» Слуги кинулись к девушкам и выстроили их в ровную шеренгу. Не знаю, случайно так вышло или было сделано специально, но получилось так, что я оказалась последней в этом строю. Все девушки стояли, а я так и осталась сидеть под деревом. Не сочла нужным вставать, я же в этом цирке не участвую, просто я терпеливо жду его окончания. А Ренни вскочил на ноги и застыл возле меня. Произнеся пафосную речь о том, как он рад приветствовать всех участников программы «Гаремники Раузума» на самой красивой планете во Вселенной, ведущий перешел к делу. Наступил тот момент, когда мужчины делают свой выбор. Парни начали подтягиваться к девушкам, выстраиваясь в очередь напротив понравившейся дамы. А ведущий тем временем заливался соловьем, подчеркивая добровольность происходящего. «Я наблюдала за всем, стараясь сохранять на лице маску бесстрастности». Наверняка эти мужчины не от хорошей жизни отдавали себя в добровольное пожизненное рабство. И как жаль, что они даже не представляли, каким змеям в красивой шкуре стремятся попасть. Как я и думала, больше всего претендентов выстроилась к самой эффектной дамочке – Вивьен. Она уже оглядывала толпу поклонников с довольным видом опытного вивисектора. К Ириане подошли всего двое, пожалуй, из всех мужчин они были единственными, кому по-настоящему повезло. Ренни почему-то до сих пор оставался в сторонке. Наверное, не выбрал никого из хозяек. Вроде местными правилами это допускается. Ему надо просто платить за каждый день пребывания на раузуме и он может находиться здесь сколько угодно. Значит, будет ловить удачу со следующей партией девушек. Был еще один парень, молоденький, довольно милый. Тряся белыми кудряшками, он переводил растерянный взгляд синих глаз с Вивианной Риану, не зная, кого из них выбрать. Вивьен расплылась в улыбке гламурной пиранье и демонстративно поманила его пальчиком. Кажется, выбрала себе любимую игрушку. Блондинчик уже было дернулся к ней, словно под гипнозом, но негромкий шепот Ренни «Не вздумай!» его остановил. Оборотень уверенно кивнул ему на Эриану и в итоге синеглазый подошел к добродушной пышечке. «Повезло же парню. Уверена, этим советом рэн спас ему жизнь». Вивьен испепелила оборотня взглядом. «Какой неожиданный поворот!» прокомментировал ведущий. «А что насчет вас, господин Лукас? Снова остаетесь ждать новую партию красавиц?» В его голосе прозвучал сарказм. «Нет, я уже выбрал. Рен неожиданно встал передо мной. Я, Ренни Лукас, смиренно прошу госпожу Али Бабу стать моей хозяйкой. Все целые полностью отдаю себя в ее руки, принимаю рабский статус и обязуюсь подчиняться ей во всем, служить и защищать». При тишине Оборотень опустился передо мной на колени и протянул мне руку.